Лихохоль. Уйти и не вернуться. Читает Филипп Матвеев Витовский. Уйти и не вернуться. Товарный вагон, в котором мы устраивались на ночлег к нынешней ночью, на завтра уже куда-то исчезал. Иногда перебираться из вагона в вагон приходилось по нескольку раз за вечер. Мы успокаивались только тогда, когда находили пустой вагон и наконец укладывались спать. Я их вон, как младшие из нас, ложились посередине, а по бокам Тучхан и Квансок. Бывало мы просыпались посреди ночи из-за странных звуков и понимали, что наш вагон прицепленный к паровозу куда-то мчится. Эй, просыпайтесь, просыпайтесь скорее. Нам приходилось выпрыгивать из вагона. Парой Квансок ошибался, спрыгивая не по направлению движения поезда, и тогда мы оказывались то у причала номер 4, то на товарной станции Пусанджин. В поисках пустого вагона мы снова бродили по путям, заглядывая то в один, то в другой вагон. Разве это жизнь? Насколько можно терпеть? Вот проклятье. Часто раздражался квансок, никому особо не обращаясь. Однако на следующее утро все четверо мы безропотно отправлялись на причал номер 3. Там мы усаживались напротив уличной торговки едой и завтракали. Съешь ещё. Давай. Ещё возьми. Ты сам ещё съешь. Это был всего лишь кусочек сайры, но мы делили его на всех, стремясь выступить друг другу. Мы шумно веселились, когда в тёмном вагоне выпивали по чашечке рисовой бражки. Хавон, самый младший из нас, вечно что-нибудь рассказывал. Эх, в Пусане даже снега нет. Эй, ты что, спишь уже, сукин сын? А помнишь колодец дяди Квансока? Зимой, когда идёт снег, там ещё дуб позади колодца, который зимой становится похожим на белый зонтик. Как-то раз ранним утром за водой пришла та соседка. Помните, что живет у самого подножия горы? Как только она зачерпнула первый черпак, с дерева ей на макушку свалилась целая груда снега. Мне стало так смешно, что я покатился со смеху. Она тоже, не стряхивая снег, громко расхохоталась. Вы же помните, какая она хохотушка? Кванцок довольно улыбался. Местные рабочие спросили, двоюродные ли мы братья. И я ответил, что так и есть, они опять за свое. Эти южа не такие странные. «Эй, Ты уже пьяный, что ли? Спустя некоторое время разговор продолжался. Эх, когда мы уже вернёмся домой? Заплетаящимся языком Тучхан Барметал. Скоро должны. Такая жизнь тоже хороший опыт. Да, это точно. Давайте все вместе вернёмся обратно. Само собой. Мы ни за что не расстанемся. Разрази меня громом, если это случится. Ах, как хорошо на душе. Давайте выпьем ещё по одной. Только по одной. Потом Квансок своим звенящим голосом пел песню о Тучхане, отбивал такт, постукивая по стене вагона. Хавон выполнял наши маленькие просьбы, либо ходил за ещё одной бутылкой, либо за сигаретами, а я от усталости засыпал мёртвым сном. Однажды вечером Квансок привёл к нам вагон бригадира. Тучхан не обратил на это ровно никакого внимания и продолжал лежать. Хавон наоборот вёл себя так, словно гордился тем, что к нам пришёл столь важный гость. Квансок дал Хавону денег, и тот быстро сбегал за бутылкой, купив заодно ещё и свечу. Только тогда Тучхан нехотя поднялся. Как же вы вообще тут живёте? поинтересовался бригадир. Такая жизнь тоже, какой никакой опыт. робко ответил Квансок. Но тут грубо вмешался Тучхан. Не ваше дело. Но что-то же надо делать. Мне всё же время так жить? продолжал бригадир. Говорю же, не лезьте ни в своё дело. Это наша жизнь. Спустя некоторое время бригадир ушёл. Квансок его даже проводила, когда вернулся и спросил Тучхана: "Ты чего такой упрямый?" "Ничего я не упрямый. Ещё какой?" Тучхан не ответил, а Квансок, словно объясняя что-то самому себе, бормотал: "На чужбине в первую очередь нужно быть общительным и находчивым". Тучхану и Квансоку было по 24 года. Один кот Учхан выглядел на 4-5 лет старше. Он был высокого роста, в меру упитанный, темна лицы с большими глазами и пухлыми губами. Когда выпивал Тучхан начинал много болтать своим низким голосом, хотя обычно был молчалив. Кованцок тоже был довольно высокий, но худощавый, с тёмно-тусклым цветом лица. У него были узкие глаза, приподнятые линии носа и тонкие губы. Кванцок всегда много болтал, его рот не закрывался ни на минуту. В нём невозможно было разглядеть никакой серьёзности, что было заметно даже по его лёгкой походке. Хоть он был младше меня на год, ему было 18, и он всегда ходил с приоткрытым ртом. Когда мы услышали, что китайская коммунистическая армия вступила в войну, то были так напуганы, что не раздумывая сели на проход. Все было очень неопределенно, поэтому, когда мы встретились все на одном судне, то радовались как безумные. «Надо же, и ты здесь! И ты тоже! И ты!» Ночь мы провели на судне, а на следующее утро сошли в Пусане. Все мы впервые оказались на чужбине и не знали, что делать, только смотрели друг на друга, пытаясь понять, как жить дальше. В родной деревне все люди так или иначе приходили с друг другу родственниками, чему там, дома мы не придавали особого значения. Здесь же, в Пусане, мы остро почувствовали, как важно быть связанными родственными узами, поэтому Кван Сок постоянно твердил, «Если мы разойдемся, то точно пропадем». Наш первый месяц на чужби не прошел более-менее спокойно. Однако день за днем шансы вернуться домой уменьшались. За это время у каждого из нас появились свои планы, хотя скорее это были соображения, чем планы, и упрекать нас за это было нельзя. Раз в ближайшее время путь на родину был закрыт, то надо было найти способ выживать здесь. Для Тучхана мы с Хавоном и Кванцоком становились бременем. Кванцок чувствовал то же самое по отношению ко мне, к Хавону и Тучхану. Естественно, отношения между нами постепенно хладевали, мы стали делать все с оглядкой друг на друга. Квансок, то ли из-за своей разговорчивости, то ли из-за общительности, легко сошёлся с местными парнями, которые часто угощали его рисовой брагой, а он в свою очередь рассказывал им о жизни в Северной Корее. Всего через несколько дней эти пусанские парни стали общаться с Квансоком как с закадычным другом, чего нельзя было сказать о нас. При встрече они пожимали ему руку и шутили: "Ты пришёл? Да, твой старший брат всё ещё жив и здоров". Какая невоспитанность! Это кто тут старший брат? С каких это пор ты стал таким наглым? Вот молодёжь пошла, и куда только мир катится. Глядя на эту шутливую сцену приветствия, нам троим не оставалось ничего другого, как молча наблюдать за Кванцоком, словно он стал для нас чужим. Сам же Кванцок постепенно привыкал к такой жизни. Ему нравилось общаться с местными рабочими, и с каждым днём он становился всё более самоуверенным. Кванцок стал нам противен. Особенно его поведение не нравилось Тучхану. В отличие от друга, он был необщительным и холодным, предпочитая свои мысли и чувства держать при себе. Мне казалось, что он ищет другой, не такой, как у Кван Сока, способ выживания на чужбине. Примерно с этого времени Тучхан начал промышлять воровством на причале. Однако деньгами от продажи краденого, на которое можно было бы всем съесть по два обеда, он с нами не делился, а все оставлял себе. После работы Тучхан в одиночестве слонялся по причалу. В вагон возвращался поздный и сильно пьяный. Хэвон часто ныл, ложалось как маленький ребёнок. Это надо же, в Пусане даже снега нет. Когда с улицы с порывом ветра донёсся пьяный голос Тучхана, оравшего во всё горло нудную песню, в вагоне стало тихо, словно его чем-то накрыли. Открывайте. Дверь со скрижетом открылась. И холодный голубоватый свет причала наполнил вагон. Точхан, пошатываясь, стоял в дверном проёме и хыхатал. Хавон, как всегда, тихонько всхлипывал в углу. Точхан в полсе вагона, задыхаясь, стал искать Квансока. Эй, Квансок, ты куда подевался, сукин сын? Ну чего тебе? Как бы не хотея, ответил Квансок, который уже лежал. Я напился. Я сегодня украл две футболки и продал их за хорошие деньги. Сам заработал, сам пропил. Что? Мне нравится. Ну и не надо. Э, скотина. Кванцо careerсердился и резко встал. Напился так напился. К другим не приставай. Иди спать. Один всё пропил и ещё выступаешь тут. Да, ты прав. Сам заработал, сам пропил. Это ты у нас с местными парнями гуляешь, они тебя угощают, а я пью на свои деньги. Это ты парень компанейский, а я вот не уродился. Зато бояться мне нечего совсем. Мы еще посмотрим, кто кого. Хавон продолжал всхлипывать совсем, как ребенок. Вдруг Ван Сок, словно нарочно изо всех сил, начал горланить песню. «Созвездие южной страны, как напоминаешь ты, мать!» Тучхан тоже, барабаня ногой по стене вагона, громко запел. «Ой вы ночи в села! Десять лет на чужбине я...» Погляди им, что-то будет дальше, а будь что будет, чёрт тебя побери!» Схлипывания Хавона в какой-то момент перешли в рёк. С раннего вечера капли дождя барабанили по крыше вагона. Уже стояла глубокая ночь, но Тучхан ещё не вернулся. Кванцок лежал и ворчал на Хавона, как старый дед. «Когда идёшь по улице, веди себя солидно». Зачем ты все во все харчевни заглядываешь? Что это за привычка у тебя такая, облизывать пальцы после еды? Руки держи в карманах. А меховую шапку почему так сильно нахлобучиваешь, да еще и завязываешь? Если тебе так холодно в Пусане, и как же ты жил на севере? Ладно бы ты был один, а то с нами ведь. Не позорь нас. К тому же местные считают нас двоюродными братьями, так что постарайся уж, веди себя прилично. Хавон молчал, а я не заметил, как уснул. Внезапно раздался крик. «Эй, быстрее вставайте! Вагон, быстрей!» Вагон, в котором мы ночевали, начал движение. С грохотом открыв двери, я увидел, как яркие огни причала, освещавшие крыши невысоких бараков, движутся, словно огибая его. Мы были уже у причала номер четыре. Тогда я выпрыгнул по направлению движения поезда. Ладони коснулись холодной мокрой щебенки. Поднявшись и придя в себя, я увидел, как кто-то еще выпрыгивает из вагона. Когда он поднялся с земли, из вагона выпрыгнул третий из нас. В какой-то момент поезд со скрежетом сделал резкий поворот, и тут же издалека послышался звук глухого удара о землю и душераздирающий крик Кван-сока, от которого меня бросило в дрожь. Судя по звуку, его тащило вперед. Красный свет, отразившийся в темном небе, осветил верхнюю часть локомотива и снова погас в темноте. Кван-сок все еще кричал. В полной темноте кто-то тронул меня за спину. Это был Тучхан. Из полумрака пошатываясь, но быстрым шагом приблизился Ховон в развевающемся на ветру пальто. Он подошёл и молча встал, засунув руки в карманы. "Эй!" крикнул Тучхан, и когда вздрогнув от неожиданности, я обернулся, он, засунув руки в карманы и не глядя на меня, спросил: "Ты куда?" Я промолчал. "Ты куда, я спрашиваю? Какой смысл туда идти?" — Да пошёл ты! Оставь его, мы теперь сами по себе. Чем мы ему можем помочь? Всё равно мы ничего не сделаем. Тучхан снова искоса взглянул на меня и добавил. — А там поступай, как знаешь. Хочешь, пойдём со мной? Нет. И не надо. Тучхан развернулся и пошёл, а я ещё долго стоял, не двигаясь с места, и слышал, как он идёт по мокрому щебню, пока Хавон не дёрнул меня за рукав и не потащил в сторону, где лежал Кван-сок. Поезд уже скрылся в направлении станции Пусанджын. Слышались только затихающие стоны Квансока. Ночное небо прояснилось, подул пронизывающий ветер. Снаружи завывал ветер. В углу вагона, куда мы притащили Квансока, Хавон опять плакал. Я сидел и думал: "Вообще-то по характеру я не похож ни на кого из них. Не такой скрытный и грубый, как Тучхан, не такой общительный, как Квансок, и не такой трусливый, как Хавон". И теперь мне было все равно, как сложатся наши отношения в дальнейшем, как не было и никакого плана на будущее. Только когда я видел это детское выражение на лице Хавона, у меня сжималось сердце, однако я всякий раз старался отвести взгляд. Мне было непонятно, почему я часто чувствовал вину перед Хавоном, почему должен нести за него ответственность, и это все больше меня раздражало. Мне казалось, что и Кван Сок, и Туч Хан чувствовали что-то подобное, но только не ко мне. Наши отношения охладели в сравнении с тем временем, когда мы только начинали жить вместе. Хотя, может, это и в порядке вещей, ведь прошло уже два месяца. Что меня толкнуло пойти к Ван Соку? Подойдя к нему, я испытал двойственные чувства. С одной стороны, я почувствовал отвращение к себе, а с другой — какую-то даже гордость за то, что не бросил его. Мне было все равно, умрет Кван Сок или нет, главное — Я не оставил его в беде. И когда я вернусь на родину, если только вернусь, мне не будет за себя стыдно. Хавон стоял неподалёку, засунув руки в карманы и всхлипывал. Я поднял Квансока на спину. Поездом ему отрезала левую руку. Хавон, подавляя рыдания, помог мне нести его, поддерживая Квансока сзади, так мы вернулись в вагон. Когда Квансок пришёл в себя, его голос был на удивление спокойным. Он спросил: Где мы? Куда пошёл Тучхан? Недолго думая, я ответил: "Он пошёл в больницу". В больницу? Как же я буду жить без руки? Тучхан скоро придёт. Тяжело дыша, Квансок зашевелился, словно пытаясь подняться. "Давайте обязательно вместе вернёмся домой. Мне кажется, что Тучхан меня неправильно понял. Мне надо с ним поговорить. А вы обо мне что думаете? Что я сделал не так?" Вы будете обо мне заботиться? Правда ведь будете?» К утру Кванцок умер. Шапка с него сползла, левый щекой он прижимался к полу вагона, губы были очень бледными. Его худое лицо еще больше осунулось. В уголках глаз еще не высохли слезинки, везде была запекшаяся кровь. Хавон достал платок и вытер ему подбородок, а потом мы просто пошли на работу. Тучхан завтракал, сидя на корточках. Паьев он рукой вытер губы и закурил. Сочёревшись, он зажал сигарету в уголке рта и глубоко затянулся. Его усталые большие глаза смотрели куда-то далеко в небо. Когда мы пришли на работу, один пристарелый рабочий вдруг спросил Тучхана: "А почему одного не хватает? Ну, того, который всё время болтает. Куда он делся?" "Он теперь в хорошем месте". "Что? Устроился на работу в хорошее место?" Тучхан в ответ промолчал. «Куда? В американскую военную часть, что ли?» Снова молчание. «Ну, тогда хорошо. А ты не пойдешь туда?» Тучхан вдруг повернул голову, но когда его взгляд встретился с Маим, он отвернулся и стал смотреть в сторону моря на маяк. Рабочий, попыхивая трубкой, снова спросил. «Так куда устроился? На арсенал?» Тучхан опять не ответил. Рабочий, не дождавшийся ответа, выбил из трубки табак, постучав по бетонному полу и пошёл на своё место. Вечером, закончив работу, мы вышли на причал. Тучхана не было. Хавон подошёл ко мне и дёрнул меня за штанину. Я обернулся и увидел Тучхана, который куда-то шёл по узкой дороге, слегка пошатываясь от усталости. Мы с Хавоном переглянулись. Когда Хавон снова захныкал, я просто твернулся. Мы открыли двери в вагон, но мне не хотелось заходить внутрь. Хавон вошел первым. Кажется, он спит. В полутемном вагоне Хавон, как обычно державший руки в карманах, казался мне непомерно большим. Он еще не понял, что Кван-сок мертв. И тут я не выдержал. Слезы потекли по моим щекам. Когда я попытался вытереть эти непрошенные слезы, Хавон непонимающе посмотрел на меня, а сообразив, тоже заплакал. Почему ты плачешь? Если ты не будешь, я тоже не буду, сказал Хавон, заливаясь слезами. Давай не будем плакать. Прошу тебя, не плачь. Хавон еле-еле пытался сдержать слёзы. Я сел на пол. Мне было так горько, так обидно за нашу жизнь, так жалко себя и Хавона даже больше, чем мёртвого Квансока. Вечером всё вокруг покрыл молочно-белый туман. Мы взяли лопату и кирку, которую нам одолжили в небогатом доме поблизости. Тело Квансока мы замотали в соломенную циновку. Хавон всё не переставал плакать. Было уже совсем поздно, когда мы отправились в путь. Мы шли, петляя между неплотно стоящих вагонов, и Хавон сказал: "Сегодня довольно тепло". "Да", согласился я. "Отправился ли рефрижератор номер 15?" "Да, вчера как раз отплыл. Там была такая вкусная клубника, Это правда. Какое-то время мы шли молча, потом он сказал: "Давай будем иногда останавливаться, чтобы передохнуть. Тебе тяжело?" "Да нет." "Тогда почему?" "Просто я сильно вспотел." На обратном пути Хавон неожиданно сказал: "Я думал, что ты очень добрый, а он оказывается совсем не такой. Кто так поступает?" Хавон кашлянул и снова посмотрел на меня, ожидая ответа. На следующий день вечером, когда солнце уже заходило, Тучхан неожиданно вернулся в наш вагон. В вагоне было тихо, все молчали. Я был скорее рад этому. Все-таки лучше, когда нас больше, а не наоборот. Но Хавон снова украдко и стукнула меня по ноге. Я сначала не понял, но спустя какое-то время догадался, что он хочет бросить Тучхана и уйти куда-нибудь со мной вдвоем. Я сделал вид, будто ничего не понял». Он продолжал дёргать меня за штанину. Было уже довольно поздно, но Тучхан ещё не спал. Он сидел, прислонившись к стене вагона, и курил сигареты одну за другой. Каждый раз, когда он втягивал дым, огонёк на конце сигареты загорался, освещая лицо Тучхана, уверичивая его в темноте. Его огромные зрачки непрерывно двигались, иногда он глубоко вздыхал, порой откашливался, открывал дверь вагона и сплёвывал. Конечно, невозможно было уснуть, но почему-то и дышать было трудно. Спустя некоторое время Тучхан грубо спросил. — Ты спишь? Я сделал вид, что сплю. А Хавон, стараясь держать плач, тихонько всхлипывал. Ударяясь о стены вагона, шумел только морской ветер. Теперь началась наша жизнь втроем. Когда был жив Кван Сок, мы хоть иногда смеялись, но в последнее время ни у кого не было ни единого повода для смеха. Порой я напевал «Там, с той стороны облаков». Песня наполняла вагон, и мне становилось немного легче. Но Тучхану это явно не нравилось, он хмурился, поглядывая в мою сторону. Видя его реакцию, я, конечно, переставал петь. По утрам, когда нам нужно было идти на работу, Тучхан просыпался, некоторое время лежал, уставившись в потолок, курил, и только потом будил нас. Просыпайтесь. Пора вставать. И мы втроем шли на работу. Хавон все время ныл и все дергал меня за штанину. Он хотел, чтобы мы с ним ушли от Тучхана, но я делал вид, что не понимаю его. На работе все по-прежнему считали нас двоюродными братьями. «А, братья пришли». Вы так похожи друг на друга. Рабочие с интересом оглядывали каждого из нас и ухмылялись так же, как и в тот день, когда мы вчетвером впервые появились на причале, как и в первый раз, когда нас просили рассказать о жизни в Северной Корее. Чой Хэн хотя и улыбался приветливо, но вид у него был расстроенный. При этом он качал головой, что означало он плохой рассказчик. После работы мы возвращались назад в тёмный вагон. Я ложился посередине между Хвоном и Тучханом. Как-то я сказал Хавону, чтобы он лёг между нами, но он незаметно для Тучхана ущипнул меня. Так больно, что я чуть не закричал. Наступила весна. По утрам и вечерам к вершине горы поднималась лёгкая дымка. Было уже очень поздно, на Тучхан ещё не вернулся. Было видно, что Хавон этому рад. Он был такой энергичный, что было на него совсем не похоже. Ой, наверное, Тучхан совсем ушёл. Я молчал. Ура! Почему ты ничего не говоришь? Тут уже весна, а на севере, наверное, ещё очень холодно. В это время послышался голос пьяного тучхана. Он пел. Хавон испугался и снова стукнул меня по ноге. Эй, открывайте. Когда мы открыли дверь, холодный синеватый свет причала заполнил вагон. В руке тучхана была бутылка рисовой браги. Пошатываясь, он стоял в дверном проёме и смеялся. «На-те, пейте! Хороша брашка. Закуска? Конечно, есть. Какая брага без закуски? Все есть, паршивцы вы эдакие. Чего лежите, скрючившись, как лягушки?» Я не колеблясь, взял у него бутылку и стал пить взахлеб. «Эй, Хавон, а ты? Ты не пьешь?» «Я не умею пить». «Как не умеешь? До сих пор не умеешь пить? А ну-ка, давай быстрее». Тучхан отнял у меня бутылку и подошёл к Хавону. Я не умею пить, заскулил Хавон. Не надо хватать меня за руку, я не пью, отпусти. Я испугался и громко крикнул. Сказали тебе пить, пей. Ладно, ладно, выпью, с хлипая произнёс Хавон. Долгой стояла тишина. Вдруг Тучхан расплакался. В ту же минуту Хавон перестал всхлипывать. Тучхан резко привстал. Дверь была открыта, дул порывистый ветер. Тучхан подошёл ко мне, его волосы растрепались и упали ему на лицо. Хавон снова забил в угол. Я тебя сегодня убью, мерзавец. Почему ты тогда пошёл один? Почему не остановил меня и даже не позвал? И после этого презираешь меня? Ах ты негодяй. Тогда не сказал, а теперь презираешь. Думаешь, хорошо поступил. Правильно поступил. Небо всё видит, мерзавец. Хавон перестал плакать, а Тучхан схватил меня за колени, но не удержался и опять повалился на спину. — Ты сволочь! Тебя надо убить! Думаешь, я пьян? И совсем я не пьян! Подонок! И абсолютно трезв! Почему ты тогда ничего не сказал? Надо было меня остановить или прирезать! Как я могу теперь вернуться домой? — рыдал Тучхан. — Квансок! Квансок! Тучхан лежал на спине, заливаясь слезами, и звал Кван-сока. На следующее утро Тучхана в вагоне уже не было. На работе он тоже не появился. Однажды, спустя три дня, когда мы сидели в темном вагоне, Хавон сказал. «Давай будем работать и днем, и ночью. Заработаем много денег, и построим домик на вершине в районе Йом-джу. Там нас никто не тронет. Я очень боялся, что ты тоже исчезнешь, как Тучхан. А этот Кван-сок... Он тоже был не очень хорошим. Давай обязательно вернёмся домой вместе. А когда заработаем денег, давай сначала скинемся и купим часы. Давай работать и днём, и ночью. Когда вернёмся, скажем, что мы в глаза не видели ни Кванцока, ни Тучхана. Если мы с тобой ничего не скажем, никто не узнает, будем знать только ты и я. Просто скажем, что мы никого не видели. С завтрашнего дня я, правда, буду работать круглосутки. Ой, что-то не спится. Давай не будем спать сегодня. Может, выпьем? Я тихонько напевал. Пусть нет ветра, снежинки все равно летят и летят. Меня хватила невыносимая тоска. Кто мог знать, какая буря бушевала в моей груди? Боже мой, в душе я уже бросил Хавона. Я сжал губы и порывисто обнял его. Слезы потекли по щекам. Хавон рассмеялся и сказал. Не пил еще, а уже пьяный. Да, в Пусане даже снега нет. А там у нас так хорошо, когда падает снег. На рассвете трещат сороки, дуб стоит, помнишь? И ту соседку, которая любит смеяться. Она всегда громко хохочет. А еще она трудолюбивая. На рассвете всегда первой приходила за водой. А как хочется увидеть, как идет снег. Одна тысяча девятьсот пятьдесят пятый.